Глава 24. Про мужской ум. Как правило, индивидуальным акушеркам приходится говорить женщинам, заключившим контракт в роддоме, чтобы они до сорока недель не давались на осмотр ведущему беременность доктору. К сожалению, врачи зачастую пытаются воздействовать на незрелую шейку матки, насильственно пройти пальцем цервикальный канал, размять шейку, отслоить плодные оболочки в нижнем сегменте и тому подобное. как выражаются в акушерстве, наковырять. Это больно. Это вызывает кровомазание и отхождение слизистой пробки на еще не готовой шейке, провоцирует возбудимость матки, которая запускает тренировочные схватки и может привести к преждевременному излитию вод и прочим неорганичным и несвоевременным реакциям тела. Одна моя девочка жаловалась, что доктор с 38 недель раз в 2-3 дня вызывает ее на прием и устраивает жесткий осмотр на кресле. Унизительно, больно лежишь, как беззащитная подопытная лягушка. Потом возбужденная матка ходит ходуном, что кажется наступающими родами, но кроме бессонной ночи так ничем и не завершается. К утру все стихает. Звоню доктору, мужчине. Зачем вы это делаете? Шейку готовлю. Полагаете, она сама не приготовится гормонами, например? Наполненная раздражением длинная пауза. Но откровенно со мной ссориться доктор не хотел и решил порассуждать. Неужели не видно, что происходит с нынешними женщинами? Да и женщины ли они? Это ж по сути мужики. Что у них в башке? Карьера, компьютер, реализоваться, я начальник, рабочие совещания, простите, я за рулем. А шейка готовится эстрогенами, женскими половыми гормонами, которые у них подавлены. Хорошо раньше рожали бабы-дуры, Вот тогда были самки, а эти сплошной интеллект, о каком естестве говорить? Их если не ковырять, то шейка в 40 недель дубовая будет, а созреет только к 43, когда и воды позеленеют, и ребенок до 4,5 кило дорастет. Моя девочка, устав от такой подготовки, сменила и роддом, и доктора, и чудесно родила, вступив в роды в 41 неделю и три дня. Ни зеленых вод, ни ребенка-гиганта не случилось. Доктор, конечно, обиделся. А я, помнится, после того разговора задумалась. С чем не поспорить, современная женщина и правда во многом стала другой. Мы воспитываемся не в пансионах благородных девиц, а сидим с мальчиками за одной партой. И учат нас одному и тому же. И цели нам ставят одинаковые. И способы их достижения. Поэтому функцию «рожать детей» женщина уже не несёт, как раньше, по умолчанию, а выбирает включать. или не включать эту опцию в свою жизнь, и выбирает, когда и сколько, как выбирают фильтры в поисковике. И я росла такой. Дети? Зачем? Роды? Кошмар женской судьбы. При этом женщинам сегодня так интересно жить. И если бы мне, у которой все женское и материнское сложилось очень хорошо, предложили оставить в жизни только это, я бы возмутилась и сказала, нет уж, отдайте обратно мою мужскую часть жизни. мы несмотря на очевидные изменения социума не перестаем продуцировать эстрогены выглядим и ведем себя как женщины кокетничаем с мужчинами беременями в конце концов и вынашиваем детей я сейчас конечно же говорю о большинстве а тоже не на шутку опасаюсь обидеть кого нибудь нездорового или не совсем здорового простите ограниченно здорового а нет вот альтернативно здорового так в чем же отчасти прав тот доктор что когда мужская часть мозга активна в родах, это мешает, иногда очень. И мне так хочется донести на курсах умным, интеллектуальным, контролирующим слушательницам, что надо сказать своему уму, сейчас в родах твое место там, на задворках сознания. Рожала я как-то с владелицей большой турфирмы. Она не выпускала из рук телефон, вернее, аж три телефона. Один только для судебных дел. Каждый месяц у меня до сорока заседаний. Выглядело крайне сомнительным, что в родах она отключит голову. Курсы слушала без эмоций, отстраненно вникала, фиксировала как компьютер. А я снова и снова объясняла главное, наиважнейшее, как включить в родах ту самую вечную женщину, которая есть в каждой из нас и никакой цивилизации не истреблена, по меньшей мере, пока. И она шикарно рожала. Оставалась природной и текучей, интуитивной и мягкой. Все отлично раскрывалось, правильно опускалось и прекрасно тужилось. безупречной роды. На последних потугах уже не поднимала век, слушая происходящее в теле. И вот ребенок на груди. Полминуты тишины. Потом она открывает глаза. Взгляд спокойный, трезвый. На лице никаких эмоций. Посмотрела на врача, на меня. четко произнесла. «Я все сделала правильно? Каковы мои дальнейшие действия?» Мы с доктором на микотерапевт, даже засмеялись, ошарашенные моментальным каким-то киношным переключением, будто сменился кадр. Несколько минут назад женщина являлась самой природой, медитативной, первобытной самкой. Бац! И вот вам уже контроль с интеллектом. В общем, слетала в космос и благополучно приземлилась. Нельзя не признать, мир изменился. Веками бабы-дуры рожали-дорожали. как любят добавлять некоторые в поле. Сегодня же те, кто не дает себе труда задуматься, приходят к далеко не всегда нужной в родах медицине, убегая, спасаясь от родов всеми разрешенными способами. А осознанные задвигают на время своего внутреннего мужика и рожают как богини.